Глава 17. Аббат стоял в центре Капелли Deus Специалис, часовни Божественного Таинства, располагавшейся в самом сердце горы, высоко над долиной Руна. Это было небольшое помещение с низким сводчатым потолком, похожее на крипту. Крипта — подземная часть средневекового храма или часовни, служившая для погребения. Впрочем, скудное освещение не давало возможности оценить его размеры. Давным-давно его вытесали из камня основателей цитадели, и с тех пор никто его не расширял. Даже сейчас стены часовни хранили следы примитивных инструментов основателей. В воздухе ощущался металлический запах крови, оставшийся после ночной церемонии. Запах исходил из выдолбленных в полу желобков, поблескивающих влагой в слабом свете свечей. Абат подошел к алтарю и посмотрел на едва угадывающееся в темноте очертание таинства. У подножия алтаря Абат заметил тонкий побег кровавого винограда, странного растения красного цвета, что росло вокруг таинства, и распространялось быстрее, чем его успевали выкапывать. Это растение и его необычная живучесть вызывали в душе Абата отвращение. Он уже хотел подойти к растению и вырвать его с корнем, когда услышал глухой скрежет, открывающиеся позади него массивной каменной двери. В затхлый воздух часовни ворвался сквозняк, в помещение вошли двое монахов. Пламя свечей танцевало на острых лезвиях кинжалов, развешанных по стенам часовни, потрескивал горящий жир, дверь с грохотом встала на место, игра света и тени закончилась. Длиннобородые монахи были облачены в зеленые сутаны Ордена Таинства — Низкорослый держался чуть позади. Он не спускал глаз со спины собрата по вере. Одна рука монаха покоилась на Т-образном кресте, засунутом за веревочный пояс. Его товарищ стоял с опущенной головой. Он сутулился, словно сутана оказалась для него слишком тяжелой ношей. — Итак, братья, тело упало за пределами нашей юрисдикции, — сказал низкорослый монах, — мы не смогли забрать его. Аббат зажмурился и глубоко вздохнул. Он так надеялся, что новость развеет, а не посеет в его душе новые тревоги. Открыв глаза, Аббат перевел взгляд на другого монаха. Святой молчал. — И где же труп? — Спокойным, но полным скрытой угрозы голосом, — спросил Аббат. — В городском морге. — Не поднимая глаз, — ответил монах. — Думаю, патологоанатомы сейчас производят вскрытие. — Значит, ты думаешь, что патологи-анатомы сейчас производят вскрытие? — выплюнул Аббат. — Не думай, а знай! В противном случае молчи! Я не желаю, чтобы ты делился со мной своими догадками. Я хочу слышать от тебя только проверенные факты. Монах упал на колени. — Извините меня, отец-настоятель! — взмолился он. — Я не оправдал вашего доверия. Аббат с отвращением посмотрел на него. Брат Груббер был человеком, посадившим брата Сэмюэля в темницу и из которой последний так легко смог убежать. Именно по его вине секрет таинства находится под угрозой. «Ты подвел всех нас», — произнес Аббат. Он перевел взгляд на тайну, свято хранимую их орденом. Настоятель представил себе, как в эту минуту взоры всего мира прикованы к цитадели. Словно рентгеновские лучи они стараются проникнуть сквозь камень и узнать, что же скрывается под его толщей. Абат устал после долгой бессонной ночи, шрамы под сутаной болели, нервы были взвинчены до предела. В последнее время он стал замечать, что хотя раны заживают по-прежнему быстро, боль от них чувствуется гораздо дольше, чем прежде. Возраст дает себя знать, возможно медленно, но неумолимо. Абат не хотел вымещать раздражение на съежившемся перед ним монахе. Старик желал лишь одного, чтобы все разрешилось и внимание мира переключилось на что-нибудь другое. Как в прежние времена цитадель выдержит осаду. «Встань — Встань! — тихо произнес он. Грубер подчинился. Его глаза были опущены, поэтому он не видел, как аббат слегка кивнул стоящему позади монаху. Взявшись за верхнюю часть Т-образного креста, монах дернул его на себя и обнажил сверкающее лезвие церемониального кинжала. — Посмотри на меня! — приказал аббат приподняв подбородок Грубер взглянул в глаза настоятелю монах полоснул лезвием по горлу брата по вере знание это все произнес Абат ему пришлось отступить чтобы брызнувшая из шеи Грубера артериальная кровь не залила его сутану Абат увидел выражение крайнего удивления на лице жертвы рука Грубера коснулась аккуратного пореза на горле жизнь ручейками вытекала из его тела он упал на колени «Выясни, что стало с телом», — приказал Аббат. «Выйди на человека в городском совете или полиции, который имеет доступ к необходимой нам информации и готов ею поделиться. Нам надо выяснить, какие выводы были сделаны относительно смерти брата Сэмюэля. Нам надо знать, к каким последствиям это может привести. И прежде всего нам необходимо вернуть тело брата Сэмюэля». «Монах...» опустил глаза на извивающиеся на полу часовни тела Груббера. Равномерные фонтанчики крови из раны слабели по мере того, как останавливалось его сердце. — Слушаюсь, брат Абат, ответил монах. Афанасиус уже приступил к работе с прессой посредством доверенных людей вне стен монастыря. Я думаю, я уверен, что у нас есть свой человек в полиции. На лице Аббата заиграли желваки, когда он вновь подумал о том, что глаза всего мира прикованы к цитадели. Держи меня в курсе, приказал он, и. И пришли ко мне Афанасиуса. Монах кивнул. Слушаюсь, брат Аббат, я передам ему, чтобы он пришел к вам в личные покои. Нет. Абат подошел к алтарю и вырвал с корнем кровавый виноград не туда. Его взгляд переместился на таинство. Не будучи посвященным в святые, управляющий не знал о всей важности сохранения секрета цитадели от мира. Чтобы хорошо исполнять свои обязанности и защищать интересы Ордена в столь трудный час, брат Афанасиус, — решил Аббат, — должен знать больше. — Приведи его в библиотеку, — приказал он. Аббат направился к выходу. Переступив через труп, он бросил кровавый виноград на бездыханное тело брата Груббера. — Афанасиус найдет меня в запретном хранилище. Схватившись за торчащие стены деревянный рычаг, аббат потянул его вверх, скрежет камня, а камень разнесся эхом по часовне. Прохладный свежий воздух проник из комнаты привратников, приоткрывшуюся дверь. Настоятель оглянулся. Лицо Грубера казалось белым на фоне кровавой лужи, в которой танцевал свет свечей. — Избавься от трупа! — распорядился аббат и, отвернувшись, вышел.